То был любимцем бога Януса. Ещё большего могущества Рим достиг при новом правителе по имени Нума Помпелий, который прославился своим необычайным умом и который, что самое замечательное, вовсе не хотел быть царём. "Ромул, говорил он патрициям сын Марса, а я всего лишь человек. Ромул приучил вас к войнам, а я люблю мир". Ищите себе другого царя римляне, полководца. Однако патриции возражали Нуме. Ты любишь мир, но если ты откажешься от власти, то в Риме начнется междоусобная война. Тогда Нума согласился взойти на Капитолийский холм, где ждал его Авгур, жрец, толковавший воли богов по полету птиц. И хотя в небе, как назло, не появилось ни одной птицы, Авгур торжественно провозгласил встань с колен, Нума Помпилий, по воле Юпитера ты избран царём Рима. Я вижу в небе 12 коршунов. При этом Авгур слегка улыбнулся, на что Нума невозмутимо отозвался: "Авгур видит то, чего не видят простые смертные. Вот откуда появилось и живёт до сих пор крылатое выражение улыбка Авгура", когда речь идёт о лукавой, двусмысленной улыбке так или иначе, но лукавство Авгура пошло римскому народу только на пользу. Нума и в самом деле оказался великим царём. Первым делом он отменил огромную царскую охрану, которую завёл себе Ромул. Народ меня избрал? Это значит, что он мне доверяет, сказал Нума. А я доверяю своему народу. Затем новый царь создал коллегию, союз жрецов-пантификов, хорошо знавших древнейшие обычаи и обряды. Наиболее важные и полезные из них Нума превратил в государственные законы, которые охраняли порядок и справедливость. Верховным же pontificom стал сам Нума Помпелий. Он хорошо понимал, что главная причина раздоров между людьми это собственность, а самая главная собственность это земля. Поэтому, разделив землю на участки и раздав её римлянам, Нума приказал им обозначить границы или межу камнями и совершить при этом обряд почитания богу священные межи термину а тот кто нарушит священную межу будет проклят и всё потеряет да нума помпилий был действительно мудрым правителем однажды когда римские старейшины затеяли спор что важней согласие благочестие честь или доблесть нума сказал верность вот главное достоинство человека Потому что только от верности зависит согласие в семье и в государстве. И только от верности богам зависит наше благочестие, а честь зависит от верности нашему слову. Вот почему верность это высшая доблесть человека. И мы должны, мы обязаны построить в Риме храм верности. Все патриции молчали, поражённые речью царя, а царь продолжал «Вы думаете сейчас о том, в каком облике должна предстать в храме верность?» И так как все старейшины продолжали молчать, Нума Помпилий поднял над головой правую руку и воскликнул. «Вот лицо нашей верности! Правая рука, которой мы приветствуем друг друга и даем клятвы!» Так в Риме появился храм богини верности Фидес. Богиня Фидес была символом долга перед богами, родиной, родителями, а также следила за исполнением государственных законов и обычаев. Поэтому в храме верности хранились важные государственные документы, и ворота храма были всегда закрыты. Фидес принадлежала к абстрактным божествам, которых в Древнем Риме было немало: бледность, страх, юность, честь, согласие, доблесть. Воплощением верности, как уже было сказано, считалась правая рука, которую оберегали от соприкосновения совсем нечистым, лживым. Но вернёмся к деяниям Нумы Помпилия. В те далёкие времена почти все дома в Риме были деревянные, что приводило к страшным пожарам от грозовых молний. И вот однажды Нума решил вступить в переговоры с самим Юпитером. Но как это сделать? По совету нимфы Эгерии Сэр заманил в ловушку двух лесных божеств: Фавна и Пика. А те, чтобы получить свободу, пообещали Нуме устроить свидание с Юпитером. Едва Нум отпустил богов, как в тот же миг задрожала земля, ослепительно засиял воздух и раздался голос Юпитера. Чего ты хочешь? О, Юпитер, воскликнул Нум. Дай нам защиту от своих губительных молний, и ты получишь от нас любые жертвы. Приказывай. Мне нужны головы, ответил Юпитер, намекая на человеческие жертвы. Лука тут же подхватил хитрый Нума и вырвал из земли головку Лука. Нет, человеческие, перебил Юпитер. Волосы, быстро добавил Нума. Нет, прогремел Юпитер. Волосы мертвы, а мне нужны живые ребёшки, закончил Нума, не давая богу договорить. И тогда Юпитер, очень довольный находчивостью царя, сказал: "Я вижу, ты умеешь разговаривать с богами. Завтра ты получишь от меня то, что просишь". Вот почему обряд очищения, жертвоприношения во время грозы в древнем Риме стали производить с помощью головок лука, человеческих волос и мелких рыбёшек. Что же касается Юпитера, то тот сдержал своё слово, и на следующий день с небес на землю упал золотой щит дар верховного бога. Однако Нума Помпилий тут же объявил, что этот щит, защита от молний, только на 1 месяц март, потому что он упал 1 марта, и что надо выковать ещё 11 точно таких же щитов, чтобы их хватило на весь год. Никто не решался взяться за такое трудное дело, как вдруг откуда ни возьмись, явился перед царём могучий кузнец и сказал, что выполнит это задание. Как зовут тебя, спросил Нум Мамурий Витурий, ответил кузнец. И на следующий день принёс царю ровно 12 совершенно одинаковых щитов, среди которых был щит Юпитера. Но как ни пытался Нума, он не смог его отыскать. И тогда кузнец сам указал щит Юпитера, на котором виднелась крошечная надпись. Здесь начертано моё имя, Мамурий, объяснил кузнец. А по-вашему, Марс или Март? Имя второе, Витурий дали мне в Риме. Сказав все это, кузнец исчез. И понял Нума, что щиты ему выковал сам Марс, которого и вправду называли в Риме Ветурием, то есть древним, ветхим, потому что Марса почитали еще до древнего бога Януса».